Глава вторая. Лондон. Наши дни. Почему кто-то зарыл целое ведро драгоценных украшений и не вернулся за ними? Это всё, о чём могла думать Кейт, пока подписывала разнообразные инструкции, предупреждения и страховые формы в исследовательском отделе Лондонского музея. «Доктор Кирби, вы должны носить этот бейдж всё время, пока находитесь здесь». информировала администратор с деловитостью тюремного надзирателя. «Он даёт вам право доступа в смотровую комнату. Разумеется, в сопровождении охраны и только сегодня. Затем драгоценности будут возвращены в хранилище. Времени вам хватит?» «Надеюсь. А если вдруг не хватит, вы не дадите мне их на дом». Администратор предпочла пропустить мимо ушей неуместную шутку Кейт. «Можете обсудить это с директором. Пожалуйста, спуститесь по служебной лестнице в подвальное помещение. Профессор Райт ждет вас». «А фотограф?» — поинтересовалась Кейт. «Ваш коллега присоединится к вам чуть позже. Сейчас мы решаем, куда нам пристроить его... снаряжение». Девушка постучала рукой по столу с явным раздражением, но это не помогло ей скрыть язвительную ухмылку. Кейт вздохнула, так как сразу поняла, кто выбран фотографом. Сотни раз она видела этот многозначительный взгляд. «Мистер Браун», — обратилась администратор к охраннику, — «пожалуйста, проводите доктора Кирби вниз». Охранник повёл Кейт вниз по служебной лестнице. и они по очереди прикладывали свои бейджик к замкам, чтобы пройти на следующий пролёт. Лестница напоминала скорее тюремную, чем музейную, и Кейт понадобилось несколько минут, чтобы её глаза адаптировались к тусклому освещению. Спускаясь всё ниже, она представляла себе, как за бетонным фундаментом пролегают различные исторические пласты — утварь викингов и шахты с чумными захоронениями. Между ними... Красное пепелище, оставшееся на месте города после того, как неистовая кельтская королева Боудикка сожгла его. В верхних же слоях покоились развалины от Великого пожара Средних веков и Блица XX. Сегодня вся многовековая история хранилась под зданием Лондонского музея с его разветвленными туннелями, трубами и проводами, соединяющими музей с окружающими его небоскребами. Стоит отдать должное городу, ставшему настоящим королем реновации. На протяжении более чем двух тысячелетий Лондон развивался и защищался, гордо подняв над головой кулак, как дерзкая баудикка. Предупреждение для тех, кто пытался его покорить. Также строго хранил Лондон свои секреты, по меньшей мере один из которых предстояло открыть Кейт. «Вот мы и пришли». сообщил охранник, набрав код на цифровом замке и подтолкнув стальную дверь плечом. «Прошу вас, доктор Кирби». Кейт вошла в комнату с низким потолком, освещенную флуоресцентными лампами. В одной части располагалась прачечная, в другой — научная лаборатория. По всему помещению шли ряды столов, покрытых кожей и бархатом. Три женщины в лабораторных халатах рассматривали под микроскопами экспонаты, разложенные на войлочных подставках. Некоторые из экспонатов были знакомы Кейт по статьям, что присылала Джейн. «Доктор Кирби! Кейт! Наконец-то! Добро пожаловать!» Из глубины комнаты, раскинув руки, шла элегантная, как всегда, директор музея. «Уверена, с регистрацией у тебя не было проблем». «Рада видеть тебя, Люсия», — заулыбалась Кейт, вступая в объятия пожилой женщины. Тёмные волосы Люси и Райт лишь на висках были подёрнуты серебряными нитями седины, а подтянутое и гибкое тело, сформированное многолетним марафонским бегом, выглядело почти бесплотным в тёмно-синем костюме от Шанель. Кейт на секунду преклонила голову на плечо своей наставницы, окунувшись в аромат жасмина. Лёгкое дуновение лета в стенах стерильной комнаты. Когда они отстранились друг от друга, Люсия по-матерински провела рукой по щеке Кейт. «Выглядишь отлично», — ласково сказала она. И в её взгляде странным образом переплелись гордость и сострадание. Кейт перевела взгляд на охранника, который, как ей показалось, был изумлён столь тёплым приветствием. Десять лет назад, когда Кейт готовилась к защите докторской диссертации в Оксфорде по истории Средневековья и Елизаветинской эпохи, Профессор Райт была её научным руководителем, и они сдружились. Именно Люсия порекомендовала новоиспечённого историка частным коллекционером из Гонконга и Дубая, а также составила протекцию в нескольких профильных изданиях. Всякий раз, когда Люсия приезжала в Штаты, а Кейт в это время была дома в Бостоне, они обязательно встречались. С их последней личной встречи прошло чуть больше четырёх лет. Они предположить не могли в то солнечное утро, наслаждаясь ароматным эспрессо с панини, сноска, горячие бутерброды, что совсем скоро жизнь Кейт перевернётся. Снова взглянув на Люсию, Кейт сказала. «Да, я в порядке». Это была правда, но лишь наполовину, и в горле у Кейт стал образовываться ком. Она принялась заправлять выбившийся на виске локон обратно в хвост, чтобы хоть как-то отвлечься. «Когда Джейн позвонила и сказала, что хочет поручить тебе эксклюзивный материал, я очень обрадовалась». Люсия склонила голову на бок и продолжила. «Не подведи, Кейт. Тебя привлекли, потому что твои исследования в этой области — самые лучшие. Я знаю, ты сможешь осветить этот материал должным образом». Кейт справилась с комом в горле, и с молчаливой благодарностью посмотрела в глаза своей наставницы, собираясь что-то сказать в ответ. Но тут её внимание привлекла тень на дальней стене комнаты. Кейт перевела взгляд на темноволосую женщину, которая очень старательно пришивала золотую с цветной глазурью цепочку к бархатной подставке. «Предметы, которые вы запрашивали для исследования, находятся в соседней комнате». «Трудно сделать выбор из более чем четырёх сотен экспонатов, не так ли?» — сказала Люсия, сочувственно улыбаясь. «Боюсь, наш фотограф опаздывает. Он приехал прямо из Хитроу. Охрана на входе решает, куда пристроить его доску для серфинга». Директор музея раздражённо постукивала левой ступнёй, поглядывая на часы. «Я, так понимаю, фотограф Маркус Холт?» Кейт старалась, чтобы её голос звучал как можно равнодушнее, но Люсия отметила по глазам её волнение. «Ты его знаешь?» Люсия встретилась взглядом с глазами Кейт, и её бровь вопросительно вздёрнулась. Маркус Холт был всемирно известный фотограф, чьи работы украшали обложки всех престижных изданий от Vogue до National Geographic. «Естественно!» «Джейн познакомила нас пару лет назад на ювелирной выставке в Гонконге. Потом мы несколько раз работали вместе», сказала Кейт, пожимая плечами. «Он австралиец», — добавила она, как будто это всё объясняет. Теперь обе брови Люсии были приподняты. «В том смысле, что он очень раскованный». «Безусловно», — Люсия вновь посмотрела на часы. «Нет, это помогает ему передать красоту». «Очарование» в своих работах. Маркус замечает то, что другие пропускают. «Я не сомневаюсь, что вы обнаружите что-то новое и здесь, в Лондоне», — кари и глаза Люсии возбуждённо блеснули. Аккуратные закладки в конце её блокнота говорили о плотном графике директора. «Очень надеюсь, что он скоро придёт. Через 30 минут я должна быть на заседании правления», Затем весь остаток дня придётся убеждать наших основных спонсоров скинуться на новый сайт. «Кстати, надеюсь, ты придёшь сегодня на вечеринку гильдии ювелиров?» «Обязательно», — ответила Кейт. София прислала мне приглашение, как только узнала, что я лечу в Лондон. За дверью послышалось шуршание. Раздался охранный сигнал, затем щелчок открывающегося замка. «Профессор Райт! Извините за опоздание!» Рослый мужчина с перекинутым через плечо чёрным кофром для фотоаппарата ворвался в комнату. Он подхватил изящную руку Люсии, и его лицо засияло лучезарной улыбкой. Нечёсанные песочные локоны свисали почти до плеч, а тёмные глаза радостно блестели. «Я Маркус Холт. Счастлив быть здесь с вами и огромное спасибо за...» «И мы рады видеть вас», — оборвала его тираду Люсия. Её щеки зарделись, и она смыщённо кашлянула, прочистив горло, и обернулась к Кейт. «Вы, конечно же, знакомы. Доктор Кейт Кирби». «Конечно. Здравствуйте, доктор Кирби». Маркус повернулся к Кейт и чмокнул в щёку. Она почувствовала, как его щетина царапнула её кожу. От него пахло потом и морской водой. Глянув на его мятую льняную рубашку, Кейт не сдержалась. «Ты что, здесь серфингом занимаешься?» «Не успел, в хитроу задержали!» Улыбка сползла с его лица, глаза виновато опустились. «Эй, мне действительно жаль, что заставил вас ждать!» Маркус сбросил кофр с плеча, поставил его на стол и со словами «Спасибо, приятель!» подхватил второй такой же охранника. «Позвольте мне представить вам наших сотрудников!» Вмешалась Люсия, которая не терпелась перейти к делу. Она подозвала двух женщин, которых отвлекло от работы шумное появление Маркуса. Это Санвисинг, Висингх, реставратор и хранитель экспонатов. Люсия указала на темноволосую женщину. Кейт уже работала с ней и сразу узнала. И Гейл Вудс, хранитель отдела средневекового искусства. Маркус и Кейт обменялись с представленными рукопожатиями. «В прошлом году я была в Женеве». «Ваша статья о реставрации средневековой броши была восхитительной», — обратилась Кейт к реставратору. «С тех пор я её везде цитирую», — добавила с довольной улыбкой. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я, пользуюсь случаем, поэксплуатирую ваши знания. У меня приготовлен огромный список вопросов». Санви слегка смутилась и с готовностью кивнула. Люсия заулыбалась, глядя на Кейт. «Похоже, мы не ошиблись в выборе». сказала она и повернулась к Маркусу. «Джейн уверяла, что вы отлично работаете в паре». «Безусловно», — заверил Маркус, демонстрируя свою лычезарную улыбку. «По крайней мере, до тех пор, пока я точно исполняю все указания доктора Кирби». В очередной раз Кейт была поражена его непринужденным поведением и природным обаянием. Ему было комфортно среди известных дизайнеров и их бесценных творений. Но с такой же лёгкостью он общался с учёными или журналистами. «Итак, мы не можем позволить вам прикасаться ни к одному экспонату», — объявила Люсия. «Я знаю, вы подписали все необходимые инструкции. Просто хочу ещё раз предупредить». Кейт кивнула и посмотрела на фотографа. «Не проблема», — пожал тот плечами. Когда Люсия набирала код на двери в комнату хранилища, Сердце Кейт учащенно забилось. Кто знает, на пороге каких открытий она сейчас стоит. Когда одни люди смотрят на драгоценный камень или ювелирное украшение, они видят поразительную красоту и самоотверженный труд. Другие — любовь и надежду. Но работа Кейт как учёного состояла в том, чтобы за сиянием и блеском каждой драгоценности разглядеть подлинную историю её создания. Как, а самое главное, почему её сделали? Именно она должна была восстановить утерянную связь между мастером и последующим обладателем его изделия. Иногда она обнаруживала на этом пути разбитые сердца и предательства, бывало и убийства. Это были головоломки, которые она никогда не уставала решать. Чтобы успокоить сердцебиение Кейт сделала глубокий вздох, выдохнула и ступила в хранилище. Её глаза заметались между тремя рядами столов, покрытых бархатом. Она то пробегала взглядом по лентам золотых ожерелий, украшенных цветной глазурью, то проплывала по ложицам сапфира и бирюзы. Затем, проскакав по длинным рядам золотых пуговиц и бриллиантовых колец, её взгляд замер у пьедестала, на котором покоился самый большой изумруд, который ей довелось видеть. Волоски шевельнулись на её запястье. «Бум!» — воскликнул Маркус, появившись в хранилище со своим фотоаппаратом. «Теперь я понимаю, что чувствовали те люди, когда они нашли клад, и первый алмаз блеснул своими гранями, оказавшись на свету. Меня аж до кишок пробрало!» «Меня тоже», — сказала Кейт, опираясь на ближайший стол. Она стеснялась признаться, что иногда первый взгляд на знаменитую драгоценность, которую она жаждала увидеть, приносил ей разочарование. Это как встретить Тома Круза и обнаружить, что в реальной жизни он гораздо ниже ростом. Или когда Дэвид Бэкхэм вдруг заговорит песклявым голосом. Разве может реальность конкурировать с отретушированной глянцевой картинкой, которую журналы представляют миру? Но на этот раз разочарование не произошло. Санве бросила на Кейт понимающий взгляд и повела гостей к дальнему столу. «Трудно поверить, что эта коллекция была зарыта в 15-м столетии», сказала она, указывая на ожерелье, покрытые глазурью. «Они в первозданном виде. Если бы их носили, они бы не сохранились. Глазурь стерлась бы, а золотые камни, скорее всего, продали... или отправили на переделку. Если начнём отсюда, я извлеку часть экспонатов, которые вы запрашивали. Остальные находятся в комнате, где мы только что были. Там их обследуют перед тем, как отправить обратно в хранилище. Вот. Кейт подошла вплотную к краю стола, затрапированного бархатом, направила лампу под нужным углом, достала из сумочки лупу и склонилась над тусклой камеей. византийским кулоном. Каталожное изображение не передавало ни мягких складок мантий, ни покаянного наклона головы. «Белый сапфир?» «Да, это святой Фома. А высокая фигура с поднятыми руками — Иисус, предъявляющий доказательства своему апостолу, что он был распят на кресте». «И воскрес», — продолжила Кейт, борясь со страстным желанием провести пальцем по рельефной фигуре святого Фомы и контуром Золотой горы. Вместо этого она достала блокнот с ручкой и принялась делать записи. «Неверие апостола Фомы. Самая знаменитая картина Караваджо». Кейт на мгновение задумалась. Борельеф из полупрозрачного сапфира навевал на неё нечто глубоко сокровенное и нежное. На макушке кулона — единственная жемчужина. Сострадание и упование. Вера и преданность. Безусловная любовь и надежда. Что это? Талисман, чтобы носить под сердцем. Кейт представила себе мастерскую византийского ювелира, втиснутую между бесконечными прилавками, с которых идёт бойкая торговля брынзой, медовыми лепёшками с ароматом лимона, жареными фисташками и всякими сладостями прямо перед Великим дворцом в Константинополе. А в мастерской... Гравер тянет шею перед драгоценным камнем, стараясь держать его в лучах света, проникающих через единственное открытое окно. Тонким резцом и крохотным молоточком он прокладывает в камне еле заметные бороздки, обозначая линию волос. Когда рисунок будет закончен, придет черед полировки. «Кто это там?» — спросил Маркус, указывая на каплевидный кулон в дальнем углу стола. Он уже закончил установку своих штативов и софитов. «Фома, усомнившийся!» «Нас всех не миновала чаша сия», — сострел Маркус, вкручивая в камеру широкоформатный объектив. Он направил софиты на украшение, и тень легла на его лицо, обозначив морщины напряжения под глазами и на лбу. Кейт вернулась к своим мыслям. Она снова написала в блокноте «Фома, усомнившийся» и обвела надпись кругом. Сомнения никогда не покидали её. Каждый день в своих статьях и эссе она задавалась вопросом. «А что если?» «Вопросы прошлого поглощают всю твою жизнь», — сказал её бывший муж Джонатан, когда два года назад уезжал в Новую Зеландию. Он выбрал другой путь к исцелению, и, очевидно, Кейт не вписывалась в пейзажи первозданных гор и нескончаемой рыбалки. «Кейт!» заявил он со всей прямотой, свойственной хирургам. «Ты проводишь всё своё время, мотаясь по миру в поисках разгадок чужих тайн. А когда ты дома, то запираешься в своей библиотеке, чтобы барахтаться в прошлом, разглядывая богатства других людей. Когда собираешься взглянуть на настоящее?» Джонатан никогда бы не смог понять, какое наслаждение часами просиживать за книгами и архивными документами. изучая драгоценности, которые нашептывали ей секреты давних времен. На противоположном столе лежали три камеи в виде кулонов. Флорентийский портрет королевы Елизаветы с испанской армадой и замысловатая резьба на тему басни Изопа «Собака и тень». Они свидетельствовали о Лондоне 17 -го столетия. Городе, куда стекались эмигранты, странствующие мастера и народные умельцы. Они пересекали океаны, проходили по шелковым путям, привозя с собой деревянные сундуки и вьючные тюки, набитые специями, семенами и золотом. «Кейт!» — позвал Маркус, настроивший наконец-то свою аппаратуру. Он стоял перед столом с подборкой изумрудных украшений, которые притягивали взгляд своим блеском, как шеренга эстрадных танцовщиц. Часы с корпусом из крупного изумруда. Изумрудная брошь в виде саламандры и изумрудная камея с барельефом попугая. Саанви, у которой на руках были перчатки, взяла саламандру и поднесла её под свет одного из прожекторов. Фигурка земноводного существа была выложена из мелких изумрудов в золотой оправе, спаянных вместе. Кейт хотелось бы коснуться пальцами крошечной пасти саламандры, обозначенной чёрной эмалью. Она была почти уверена, что почувствует присутствие зубов. На обратной стороне броши обнаружились две изогнутые заколки для закрепления украшения на шляпе. Кроме этого, на белом брюшке виднелись многочисленные крапинки черные эмали, которые выглядели как крохотные волоски. Мистическое существо вышедшее из огня- саламандра, напомнила Саанви. Кейт, разглядывая украшение, склонила голову на бок. Это был один из знаковых экспонатов всей коллекции. Ему было 500 лет, но Кейт пока ещё не знала, как он может ей помочь. Брошь как будто хотела ей что-то сказать, но что? Маркус указал на изумрудные часы в виде шестигранника и размером с детский кулак. «Я сначала сфотографирую вот это», объявил он. «Я никогда не видел такой большой изумруд». «Колумбийский?» — Санви кивнула. Муссо, Не верится, что камень не раскололся, когда из него вырезали место для часового механизма. Мы думаем, что части часов изготовили и собрали в Женеве». При взгляде на часы у Кейт перехватило дыхание. В них воплотилось то самое захватывающее и дерзновенное единение мастерства ремесленника, с воображением Творца, какой вероятно, ей ещё не доводилось видеть в своей жизни. Если кто-нибудь снова спросит её, почему она работает историком ювелирного искусства, она просто укажет на эти восхитительные часы в изумрудном корпусе. Она переписала точные размеры часов из каталога Саанви, а затем наметила несколько вопросов для себя. «Был ли огранён изумруд в Лондоне?» через какие города мог пролегать его путь в Англию. Принадлежал королевской особе или богатому аристократу? Следующим экспонатом была серия финифтевых пуговиц, украшенных драгоценными камнями, и вместе с ними несколько ожерелий с цветами из глазури — розами, колокольчиками и фиалками. Внимание, Кейт привлекли четыре пуговицы, собранные в отдельную бархатную коробочку. Она убедилась, что Маркус и Санви заняты подготовкой съёмок изумрудных часов, что давало ей возможность уделить немного времени личным интересам, не мешая работе других. Пока фотограф отошёл к своей сумке, чтобы подобрать другой объектив, Кейт достала из своего альбома прозрачный конверт с рисунками Эсси и положила рядом с четырьмя пуговицами. «Откуда у тебя этот рисунок?» — спросил Маркус, оказавшись позади Кейт. «На нём точно такая же пуговица, да?» Кейт вздрогнула от неожиданности и, обернувшись, приложила указательный палец к губам, глядя в удивлённые глаза Маркуса. Кейт потратила годы, чтобы получить доступ в музей к этим пуговицам. И тут оказалось, что рисованная пуговица действительно похожа на те, что лежат перед ней. «Эсси?» или тот, кто нарисовал это для неё, точно запечатлела образ и дух. Кейт представила, как цепочка таких прелестниц тянется вдоль спины чопорного платья Елизаветинской эпохи, или как они прочно держат развивающийся на ветру плащ джентльмена, скачущего галопом на лошади. Её прабабушка могла увидеть такую пуговицу где угодно, Не было никаких оснований считать, что рисунок Эсси сделан с пуговицы, найденной на чипсайде. Глаза Маркуса заметались между Саанви, которая готовила экспонат к съёмке, и Кейт. Затем он задержал дыхание и одними губами проговорил «Извини». Кейт пожала плечами и убрала конверт с рисунком обратно в блокнот, надеясь, что он поймёт намёк. Когда Маркус отошел, и Кейт снова осталась наедине с пуговицами, она решила, что совпадение рисунка с настоящими ничего не доказывает. Просто похожие — вот и все. Взглянув на изумрудные часы, Кейт вдруг подумала о Бесси. Ее прабабушка, как все ирландки, обладала даром рассказчицы. И она пела Кейт перед сном необыкновенные песенки, в которых... Главными героями были гномы и королевы-фей. С каждой ложкой колканона она почивала своих внуков преданиями и разными историями. Но для Кейт самый любимый был рассказ о таинственном человеке, который очаровал Эсси своими изумрудными глазами, когда она встретила его на Чипсайде.